в грязениях хлынул струёй налетели тучи и стрел так стремительно что утратили всякий смысл слёзы сочились из-под век вся краски стекали с гурьясь самого взлавонного коричневого цвета вдали от моих ближних в ней и тел не было любви я могла лишь рассевать сухой и нервический через чур нестабильный розовый свет и всё А с ними я словно бы опрокидывал на себя поток липкого тяжелого клея. Мои жизненные соки тотчас густели, запекались. Я не могла уйти отсюда. А остаться — все равно, что умереть. Только сон приносил облегчение. Когда же он не приходил, я искала тени, искала повсюду, ночью и днем, как только теряли свежесть любимые цвета и краски. На поворотах длинных авеню, в час, когда освещение тускло, моим телом вдруг, как хищник в прыжке, настигающий добычу, овладевала потребность больше не двигаться, погрузиться на дно и исчезнуть. Приказ замереть развёртывался во мне, проникая во все члены и отвердевал. Но я ещё не утратила рефлекса смотреть направо и налево, остерегаться неожиданного а потом устремлялась в первую попавшуюся тень, разинутую на обочине, словно дряблая пасть. Странный туман заполнял эти укромные закоулки. Он целительно омывал обожженные слезами глаза, врачевал раны от стрел. Это был сиреневый со всем кортежем оттенков. Пока тянулись самые полноводные дни, он ждал, забившись в уголки, в свои потаенные заливы. Когда я обессилев, роняла себя, сиреневый прокрадывался ко мне, мягко скользя, и его дымка заволакивала грубый неон повседневности. Неблизкие и ближние быстро проходили, рывками проскакивали мимо, меня не замечая. Отступив в лёгкую сиреневую тень, я становилась невидимой. А асфальт их дороги, всего несколько мгновений назад ещё казавшийся плотным, Внезапно обнаружила хрупкость своей структуры. Тут и там, как я подмечала, провисали дни, часы шли пятнами, в них образовывались комки, а минуты, легонько растрепавшись, позволяли угадать под своей истёртой тканью тень проступающую наружу. Я различала, что нити основы повсеместно ослабли, расползаются, уже на силу прикрывая сиреневую тень, а она, вздуваясь, напирает снизу, источая свои испарения, которые распространяются во все стороны. Теперь, остановившись у самого входа в темный закоулок, но еще не входя, я удивила, что не вижу, как проседает дневной мир. Нелепое и суетливое шествие все текло и текло, По грубо залатанной дороге, двигаясь рывками, словно на киноленте, что вытягивалось из её чрева, тут я со странной радостью вспомнил прошедшую пресловутую болезнь, что меня недавно обнаружили. Стало быть, вот та дорога, по которой меня хотели пустить. Да кем надо быть, чтобы не подхватить здесь морскую болезнь? А теперь у меня, как тотчас после пробуждения от снов или на выходе из кинотеатра после длинного сеанса, только голова кружится и взгляд затуманен. Я ныряла под истрепанный полок дня за сиреневым, как за лосьоном, за бальзамом. Те, что проходили надо мной по дороге, становились такими далекими, скорее даже призраками, оставляющими туманный тающий след. Сиреневый, за которым я следовал на ощупь, уходил, впитываясь в почву. Вокруг воцарялась темнота. Я слышал, как меня безумолку зовут, окликают голоса, жаждущие сцапать меня, зажать в свои клещи. Их призывы доносили сверху, очень издалека, щекоча своими паучьими лапками тоненькую, всю в складках пленку, которая еще плавала передо мной. Я слышала, что меня называют по имени Петра. Защитная плёнка прилегала так неплотно, я спрашивала себя, сколько ещё она сможет это выдерживать. Я видел, как пузывы пробегают подобно пузырькам, стремящимся с дна к поверхности воды. Забившись в глубину, я не шевелилась. В суматоху утихала, на какое-то время я была спасена и заползала ещё поглубже. Мир простирался подо мной, переливаясь через край, со всех сторон напирал на мою плоть, эту хрупкую оболочку, что плавал на поверхности. Я же спускалась в её заповедные глубины, где, как мне чудилось, никогда и дна не нащупаешь. Сиреневый темнел,